Какое-то буксование на месте получается. Застой? Нет, не застой, перекос. Потому что рост продукции обеспечивал в основном первый мир и его технологии, а вот рост людского поголовья третий мир. И если разделить произведённые земляными блага по справедливости, то есть богатство первого мира на число людей в первом мире, А богатство третьего мира на количество тамошних оборванцев получится разительная полярная картина. Вот вам элементарнейший пример. В среднем один африканский крестьянин выращивает за год 600 кг зерновых, а американский фермер 80 т. Почувствуйте разницу. С одной стороны, умный, интеллигентный, чистый, розовый и богатый Наф-Наф в своём домике, а с другой, даже не с другой, а вокруг его нарядного пряничного домика неисчислимые толпы голодных, необразованных и озлобленных оборванцев с ножами, которым нечего терять, которым скоро нечем будет даже утолить жажду и которые смотрят на своих умирающих детей, искренне веря, что те умирают только потому, что злые белые люди из первого мира загробастали себе все богатства планеты и не хотят делиться с нуждающимися. А вовсе не потому, что эти самые нуждающиеся расплодились бессчётно. А может их кормить и поить, чтобы они вели себя спокойно и не буянили. Но кто оплатит банкет К тому же, мы это уже однажды проходили. Римская империя в своё время приплачивала варварам, чтобы они не тревожили границы империи. И китайская тоже не помогло. И теперь мы знаем, чем кончается подобное выкармливание хищников на свою голову. Да и чем кормить-то? Мы ведь помним, что максимально теоретическое количество зерна, которое можно произвести на планете, ограничивается предельным запасом годового стока пресной воды. А ведь вода нужна ещё и промышленности, которая должна развиваться, ибо только развитие промышленности на планете может дать хоть какой-то просвет в конце туннеле. Кормить мясом, его легко пересчитать в воду и зерно. Океанской рыбой? Океаны очень велики. Но вы расчитывать на увеличение вылова рыбы мы тоже уже не можем за последние 100 лет забор рыбы из океана вырос в 25 раз и подошёл к своему естественному пределу в 1988 году улов рыбы в расчёте на душу населения достиг своей рекордной отметки и с тех пор пополз вниз а в 90-х годах в мире зарегистрировали больше международных конфликтов из-за рыбных акваторий, чем за последние 100 лет. То есть рыбы нам самим уже не хватает, не до голодранцев. Ладно, тогда такое решение. Оседлаем термояд, добудем кучу относительно дешёвой энергии и будем сами опреснять океанскую воду, не дожидаясь милости от природы. Вода это зерно, это мясо, это рыба, разводимая в прудах. Будем какое-то время кормить голодранцев бесплатно, за свой счёт, если порток хватит. Но с условием, чтобы не размножались и прошли процедуру стерилизации за пайку. Так пойдёт? Нет. Потому что основу пищевой цепи зерно нужно где-то сеять. А как у нас на планете с пахотными землями? Здесь ситуация аналогичная всему остальному. Несмотря на то, что за последние полвека площадь пахотных земель выросла почти на треть за счёт выведения лесов, кстати. Удельная обеспеченность пахотой всё равно сократилась. Полвека назад она составляла 23 сотых гектара на одного землянина а сегодня 12 сотых гектара. И по некоторым прогнозам, к середине века эта цифра снизится до 7 сотых гектара. Но 7 сотых гектара это опять-таки средняя температура по больнице, поскольку уже сейчас в мире есть страны, обеспеченность пахотой в которых составляет 6 сотых гектара на человека. А уж если учесть постепенную деградацию почв и выход их из строя, Картина представляется совсем безрадостной. По данным Института мировых ресурсов, состояние засушливых регионов стран третьего мира приближается к критическому. В результате чрезмерной эксплуатации продуктивность примерно 60% засушливых пахотных земель и 60% пастбищ быстро снижается. За последние четверть века Фермеры планеты утратили 480 миллиардов тонн чернозёма. Это столько, сколько его есть во всей Индии. России опять-таки почвенный кризис не грозит. У нас земли завались. А учитывая глобальное потепление и сдвиг мерзлоты на север, пригодных для пахоты почв у нас будет ещё больше. По прогнозам Пахота вооружённость среднего россиянина в 2050 году составит 1,14 гектара, и это без учёта эффекта потепления. Хоть в аренду индийцам сдавай. Они мирные, пусть тебе ковыряются потихоньку без особых претензий, из низших каст преимущественно. Итак, с одной стороны, Мы имеем комфортную и богатую цивилизацию Запада, с другой огромный массив дешёвых людей, которым нечего терять и нечего есть, толпы новых кочевников, результат демографического взрыва в третьем мире. Европа тоже когда-то переживала подобное, и ей напомню в очередной раз, чтобы успокоиться после демографического взрыва, потребовалось не только сбросить примерно 60 миллионов лишних людей на другие континенты в колонии, не только рассадовать освободившихся крестьян по заводам-фабрикам, но и выжечь часть лишнего человеческого горючего двумя мировыми войнами. Любопытный момент, кстати. В Румынии вербоя солдат на восточный фронт, каждому выжившему обещали по земельному наделу в завоёванных странах. Вторая мировая была последней войной за землю, за жизненное пространство, как говорил Гитлер, известный писатель Деревенчик. Вывод из всего сказанного может быть только один. Ситуация в третьем мире чревата войной, причём масштаба мировой. А запал её находится в засушливом и потому раскален на агрессивном исламском ареале, который уже давно потрескивает по мелочам, то Иран с Ираком воюют между собой, то вдруг к ужасу голливудских актрис в Африке вспыхивает очередная этническая резня или разражается голод, то сунниты в шиитов постреляют. Последнее, кстати, случается довольно часто. Доходит до того, что шииты взрывают мечети суннитов, хотя Аллах у них один на всех. Первая же попавшаяся под руку информационная заметка РИА новости рассказывает об этом обыденном явлении с привычной дозой спокойной повествовательности. В среду подверглись нападению три суннитских мечети на юге и севере Багдада. Ранее в среду неизвестные взорвали бомбы в шиитской святыне в Самаре. Кроме того, у них были В пригороде иракской столицы был подожжён офис одной из ведущих суннитских политических сил, иракской исламской партии. Нападению также подверглись офис этой партии и суннитская мечеть, в расположенном на юге Ирака, в городе Басра. Там же произошли столкновения между мусульманами-суннитами и шиитами. Духовный лидер иранских шиитов, аятолла Али Систани, призвал своих единоверцев не допускать погромов суннитских мечетей и межконфессионального противостояния